Глава пятая «Стой!» — заорал я Стинджеру, который летел по дороге, явно не туда, куда следовало. «У меня есть план получше. Все сосчитано давно, еще до того, как я сел». Он постепенно притормозил, подумал, и, наконец, до него дошло. Да, хмыкнул он. До сих пор ты не ошибался. Так, что надо делать? Правило для новичков. Оставь след, который возьмут роботы и щейки. Пошли. Мы сошли с дороги, продрались сквозь заросли и спустились к ручью. Ручей был мелкий, но холодный. Я не мог сдержать дрожь, шлепая по воде. Неподалеку проходила автострада. И мы направились туда. Мимо прогрохотал контейнеровоз, пришлось присесть. Шоссе было пусто. «А теперь пошли», — сказал я, «прямо на дорогу и немедленно обратно, по своим же следам». Стинджер сделал все как надо, и мы снова оказались в холодной воде. «Здорово», — одобрил он. «Они отыщут, где мы вошли в воду, найдут, где вышли, и доберутся до дороги. Копы решат, что нас подобрала машина». «А что мы делаем дальше?» «А дальше мы пойдем вверх по ручью, все время по воде, до ближайших ферм. Там разводят свинобразов». «Нет, ненавижу этих свинюх!» «Меня такая тварь в детстве укусила». «Выбора нет, иначе нас утром повяжут. Знаешь, я их тоже не шибко, свиней этих, люблю, но я вырос на ферме и умею с ними обходиться». Пошли лучше, а то ноги по колено отморозим. Дорога была долгой, мокрой и холодной. А что поделаешь? Только и оставалось, что дрожать и двигаться вперед. Зубы стучали, словно кастаньеты. Все же мы добрались до второго ручейка, впадавшего в наш. Звезды начинали бледнеть, приближался рассвет. «Ну, наконец», — сказал я, — «нам нужен именно этот ручей. Видишь, срубленное дерево? Мы почти на месте». Я протянул руку, сломал сухую ветку, нависавшую над ручьем, и пошел дальше. Мы брели, пока не добрались до высокой электроизгороди, пересекавшей ручей. Веткой я приподнял нижний провод, чтобы Стинджер смог пролезть. Потом он точно так же помог мне. Когда я был уже по ту сторону, послышался знакомый шорох гигантских игл, доносившийся из рощицы неподалеку. Большая темная туша отделилась от деревьев и затрусила в нашу сторону. Я выхватил ветку из рук Стинджера и ласково позвал животное. — Сюи! Сви! Иди сюда, хрюшечка, иди сюда, милая! Кабан приближался, сочно хрюкая. Стинджер что-то тихо бормотал. Я снова подозвал свинобраза, и он подошел еще ближе. — Красавец! Не меньше тонны весом! — уставился на меня своими красненькими глазенками. Я шагнул вперед и медленно поднял ветку. Стинджер застонал у меня за спиной. Но кабан даже не пошевелился, когда я коснулся веткой его уха. Раздвинул палкой иглы и принялся энергично его почесывать. «Ты что?» — прохрипел Стинджер. «Он нас растопчет!» «Да нет же!» — заверил его я, слышишь? Животное жмурилось от наслаждения, И блаженно урчало. Понимаешь, у них под иглами тучи всяких паразитов, А сами они до них добраться не могут. Для них почесывание — первейшее дело. А ну-ка, приятель, подставляй второе ухо. За ушами у них зудит сильнее всего. Сейчас до и двинемся дальше. Я чесал, кабан урчал, постановая от счастья. Светало. В окнах фермы зажегся свет, мы присели, прячась за свинобраза. Дверь домика отворилась, кто-то вышел на крыльцо и выплеснул в воду из тазика. Дверь захлопнулась. «К амбару!» — скомандовал я, — это вон там. Кабан недовольно заворчал, едва я прекратил чесать. Двинулся следом за нами и проводил до амбара. Это было кстати, поскольку вокруг нас этих колючих ребят сновало немало, а чесать каждого замучаешься. Но наш был самым крупным среди всех, и остальные расступались перед ним. Так мы и добрили дамбара. Пока дружище попрощался я с животным, хорошенько почесав его напоследок, приятно было познакомиться. Тем временем Стинджер открыл ворота, и мы нырнули внутрь. Едва мы успели задвинуть засов, как дверь затрещала. Наш дружок хотел к нам. «Ты...» Пас мне жизнь!» — прочувствованно вздохнул Стинджер. «Я этого не забуду». «Да что ты! Дело в навыке!» — скромно ответил я. «Ты вот, к примеру, отлично орудуешь кулаками». «А ты гениально управляешься со свиньями!» «Ну, я бы оценил себя несколько иначе», — пробормотал я. «Ладно, давай на боковую. Там в глубине сена у нас впереди долгий день» и большую его часть я собираюсь проспать. Я зарылся в сено, чихнул пару раз и моментально провалился в сон.